Глава 46. Тори. Снег кружился вокруг меня, и я с недоумением озиралась, пытаясь понять, что происходит. Я чувствовала себя запертой в пузыре в центре бури. В югу бушевала за пределами этого маленького шара покоя, но внутри едва ли кружилась хоть одна снежинка. Рукси. Прошептал Дариус, и я подняла на него взгляд, гадая не он ли сделал это со мной. «Почему я здесь?» – спросила я, запрокинув голову назад, чтобы посмотреть на звезды, сиявшие в странном круге пустоты надо мной. Это не имело смысла. Мой мозг не мог это обработать. Я знала лишь то, что какая-то глубокая магия захватила меня в плен и привела сюда, чтобы я стояла перед мужчиной, которого ненавидела так сильно, что это причиняло боль. Мой взгляд снова упал на Дариуса – «Будто я просто не могла долго отводить от него глаза. На нем были джинсы и черная футболка. Он был одет не лучше меня для вьюги, а я была в синих леггингсах и коротком топе. Но магия, что вытащила меня из комнаты, не дала даже шанса подумать о том, чтобы схватить пальто. Я даже не была в обуви. Моя огненная магия разлилась под кожей, согревая меня от стихии. И я предположила, что у него происходило то же самое». «Мы... это...» Дариус снова посмотрел на звезды, будто они могли подсказать ему ответ на мой вопрос. «Думаю, это наш божественный момент», Произнес он медленно, будто само озвучивание этой безумной мысли пугало его. Я хмыкнула, глядя на него, словно я ждала развязки какой-то шутки. Но он не засмеялся, даже не улыбнулся. «Он просто сделал медленный шаг ко мне». «Ты хочешь сказать, ты действительно думаешь, что мы можем быть элизианской парой?» Спросила я с недоверием. «Потому что как он мог в это верить? Как он мог всерьез считать, что двое, предназначенные друг другу с любовью яростной, как солнце, могут ненавидеть друг друга с той же силой, что и мы? Скорее уж мы астральные противники!» Дариус нахмурился на мои слова, будто они распороли его изнутри. «Это не шутка, Рукси?» прошептал он приближаясь ко мне это не то что один из нас может выбрать звезды выбрали нас друг для друга они испытывают нас и одновременно толкают навстречу поэтому мы все время сталкиваемся поэтому ты все о чем я думаю ты не думаешь обо мне ты имеешь в виду когда я фантазирую о способах причинить тебе боль за все что ты сделал со мной спросила я мрачно хоть это и была ложь потому что, может, я и думала о нем в этом ключе не раз, но я также видела его во снах, ночь за ночью. Я фантазировала о нем, мечтала о нем днем и корила себя за это тысячу раз, потому что он не был каким-то призом. Он был моим личным адом. Он сам позаботился об этом при каждой возможности. Я имею в виду, когда я лежу без сна ночью, вспоминая, каково это держать тебя в объятиях, как мир замирал. Каким чистым был тот момент между нами. Как я представляю, будто все еще чувствую запах твоих духов, когда закрываю глаза. И как тянусь рукой по кровати, желая, чтобы ты была рядом. Или как мое сердце начинает биться сильнее, когда ты входишь в комнату. И горло сжимается, когда я пытаюсь подобрать правильные слова. Как я борюсь за твое внимание любым способом. «Потому что не могу выносить, когда ты меня игнорируешь». Мои губы приоткрылись, и я не знала, что сказать. «Потому что он заставлял то, как он обращался со мной, звучать совсем иначе, чем это ощущалось на самом деле. «Ты ранил меня сильнее, чем кто-либо, кого я знала», – прошептала я. Дарю с трудом сглотнул, делая шаг ближе, и его взгляд взял меня в плен». «Он был таким сильным и неумолимым, как некая неудержимая сила природы, которая вломилась в мою жизнь и пыталась разрушить меня столько раз, что я уже не могла сосчитать». «Мне жаль». Выдохнул он, и я почувствовала, как сильно он имел в виду эти слова. Они пролились сквозь трещины в моей решимости, как расплавленная лава, отыскивая трещинки, которые он вырезал в моем сердце, каждым жестоким словом и поступком» и стремились их залечить. Это были слова, которые я так отчаянно хотела услышать от него столько раз, что мне было больно даже думать об этом, потому что за все время, что я его знала, у меня ни разу не возникало ощущения, что он испытывает хоть каплю раскаяния, которая сейчас светилась в его глазах. Но вот оно было. Дарью смотрел на меня так, будто его разрывало на части, И только я могла собрать его обратно. Почему сейчас? Если бы мы не стояли здесь этой ночью, если бы мы были где-то в другом месте, ты бы извинился передо мной? Брови Дариуса нахмурились, и я поняла его ответ без слов. Потому что, конечно же, он бы не стал. Он не сожалел о том, что он сделал с близнецом Вега, которую он поклялся уничтожить. Он сожалел, что он сам, того не зная, сделал все это с девушкой, которую ему было суждено полюбить. «Ты не представляешь, сколько раз я желал все исправить между нами. Но я должен был это сделать. Я должен был убедиться, что ты и твоя сестра не восстанете и не потребуете наш трон. Речь шла не о нас с тобой, а о Совете и Королевстве, о Солярии и о том, что лучше для всех ее жителей». Дариус и Рокси не имели в этом никакого значения. «Рокси?» – переспросила я, подняв бровь. «Потому что он утверждал, что раскаивается, но даже не собирался перестать так меня называть. Имя, которым он меня дразнил и ранил, на самом деле ему не было жаль, потому что тот человек, что все это сделал со мной, был не каким-то чужаком. Он стоял прямо передо мной». Смотрел на меня так, будто все между нами изменилось в одно мгновение. Но как это могло быть правдой? Как я могла просто забыть все через что он заставил меня пройти? Я сжала челюсти, заставляя себя сосредоточиться на всем этом. На каждом случае, когда он заставлял меня чувствовать себя ничтожной, слабой или униженной. А не на том, как я себя чувствовала, когда он прижимал меня к себе или касался моих губ своими. Дарью, сказалось, понял, куда меня завели мысли и покачал головой, делая шаг ближе, словно мог заставить меня все забыть, если будет достаточно сильно этого хотеть. Тури, пожалуйста, прохрипел он, протягивая ко мне руку. Его глаза пылали отчаянной потребностью: Ты не имеешь права так меня называть. Ты называешь меня Рокси, помнишь? Ты делаешь это, потому что так называла меня мама. «И ты хочешь напоминать мне, что она мертва каждый раз, когда говоришь со мной. Потому что в этом весь ты – это то, кто ты есть. И я не хочу иметь с тобой ничего общего». «Нет», – зарычал он. «Я называю тебя Рокси не потому, что хочу причинить тебе боль. Я использую это имя, чтобы не забывать, кто ты и что ты. Ты – принцесса Вега. Ты можешь разрушить все, ради чего я трудился всю свою жизнь». И если бы я не заставлял себя помнить об этом, то мне было бы слишком легко забыть. Забыть о том, что нужно тебе бросать вызов, сбивать с пьедестала и просто... Позволить себе представить, что ты можешь быть кем-то другим. Тем, кем я хотел, чтобы ты была в самых темных уголках моего сердца так долго, что больше не могу это отрицать. Я хочу тебя... «И мне плевать, Вега ты или нет. Мне плевать, зовут тебя Рокси, Тори или как-то еще. Я просто хочу тебя». Моё сердце колотилось, когда я смотрела в его темные глаза и чувствовала, как правда этих слов накрывает меня с головой. Я хотела, чтобы этого было достаточно. Хотела так сильно, что больно было дышать. Это пронзило меня и достало все тайные, спрятанные желания моего сердца. И сказала их мне прямо на ухо, потому что я жаждала этого зверя передо мной. Я хотела сократить расстояние между нами, притянуть его к себе и никогда не отпускать. Но я все еще не доверяла ему. Черт, я даже по-настоящему его не знала. Так как же я могла согласиться провести всю жизнь в его объятиях, если даже не знала, насколько крепко он сможет меня удержать? А вдруг его любовь окажется такой же переменчивой, как и его ненависть? «А что, если он посчитает, что, забрав меня себе, он получает право владеть мной?» «Приняв его, я могла оказаться в клетке». «Если я прав, у нас не будет другого шанса», — взмолился Дариус. Отчаяние яростно пылало в его глазах, когда он смотрел на меня, видя сомнения, что терзали меня. «Ты не понимаешь. Мы станем разлученными звездами, обреченными быть в одиночестве навсегда». «Мы никогда не сможем полюбить кого-то другого. Мы созданы быть вместе. Это судьба». Моя челюсть сжалась от его слов, потому что это даже не звучало так, будто он действительно хочет быть со мной. Он просто не хотел быть разлученным. Лучше уж я, чем никто. Но я не собиралась быть чем-то утешительным призом. Нахер судьбу. Она мне не нужна. Если она связала меня с тобой, значит она жестокая и извращенная тварь. «Мне не нужно, чтобы судьба выбирала за меня мою жизнь. Я сама создам свою судьбу, и в ней не будет тебя!» Паника проступила в его глазах от моих слов, и боль полоснула мое сердце. «Пожалуйста, подумай, что ты говоришь. Если я прав, то это тот самый момент, когда наши звезды сошлись. Это момент, когда наши души должны встретиться и соединиться». Я знаю, ты чувствуешь ту же тягу ко мне, что и я к тебе. Ты всё, о чем я думаю. все, что мне снится. Ты под моей кожей в каждой мысли. И я знаю, что совершил тысячи непростительных поступков. Но клянусь, я больше никогда не причиню тебе боль. Ты предназначена мне. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. Уже слишком поздно сказала я низким голосом. «Это не тот момент, когда решается наша судьба. Не это причина, по которой мы никогда не сможем быть вместе. Момент этого решения настал в тот самый миг, когда ты впервые увидел меня. В тот момент, когда я вошла в Академию с шансом впервые в жизни найти свое место в этом мире, когда я должна была иметь возможность делать это место своим домом. Но ты решил превратить его в мой ад». Так что вместо того, чтобы смотреть на меня, будто это я, отвергаю судьбу и краду у тебя единственный шанс на счастье. Почему бы тебе не посмотреть на себя? Вспомни каждое мерзкое слово и поступок, что ты совершил по отношению ко мне. Вспомни, как ты сжег мою одежду и унизил меня. Вспомни, как ты узнал мои страхи и воплотил их в реальность. Вспомни, как ощущалась твоя магия, когда ты использовал ее, чтобы заточить меня подо льдом в том бассейне и оставил меня там умирать. И чем больше я думала обо всем этом, тем яснее я понимала, это были испытания. Когда он колебался, прежде чем заставить меня подняться по лестнице к трамплину. Или когда мы оба сдерживались, не позволяя словам из наших сердец прозвучать вслух, мы проваливались. А когда сражались вместе против ним, или в те моменты, когда я опускала стены, между нами мы были счастливы, хоть и ненадолго, мы проходили... «Но было так много провалов, так много случаев, когда мы ранили друг друга вместо того, чтобы быть рядом». «Я знаю». «Его голос дрогнул». «Все ужасные вещи, которые я сделал с тобой, будут преследовать меня вечно. Но, пожалуйста, пожалуйста, просто дай мне вечность, чтобы все исправить. Позволь этой связи установиться между нами». И я докажу тебе, насколько хорошей может быть наша жизнь вместе. Я не буду заставлять тебя делать что-то или быть со мной, если ты не захочешь. Но хотя бы дай нам шанс. Поцелуй меня снова под звездами. И пусть наша история начнется заново, здесь. Я не могла отвести от него взгляда, когда он приблизился ко мне, осторожно протянув руки и взял мои в свои. Его темные глаза вспыхнули надеждой, когда я осталась на месте, глядя на него, пока снег кружился вокруг нас. Его кожа была теплой, а прикосновение вызывало вспышки электричества, гудящие под кожей и заставляющие мое сердце бешено колотиться. Его потрясающие черты были так близко к моим, его взгляд был открытый и уязвим. Впервые, пока он стоял в снегу, предлагая мне себя». Я никогда не могла отрицать то влечение, что испытывала к нему, к этому монстру в облике мужчины, стоявшему передо мной и внушающему, что, возможно, он и есть все, о чем я когда-либо мечтала. Потому что кто не хотел найти свою единственную настоящую любовь? Кто не желал такой связи? Всю жизнь меня никто не выбирал, чтобы любить. Никто никогда не смотрел на меня так, как он сейчас. И не говорил, что выбирал меня. «Единственным, кто когда-либо любил меня, была Дарси, и она была вынуждена быть со мной. Хотела она того или нет. Каждый, у кого был выбор, всегда подводил меня. Всегда. И сколько бы я ни пыталась не показывать этого, это сломало во мне что-то, пока я не начала верить, что я просто не та девушка, которую можно полюбить. Я слишком жесткая, черствая, ожесточенная. Никому такое не нужно надолго». Хотя в глубине души я всегда надеялась, что однажды кто-то меня захочет. Но могла ли я по-настоящему верить, что Дариус мог быть тем мужчиной? После всего, что он сделал со мной и я с ним, Дариус провел правой рукой по моей руке, медленно, будто боялся спугнуть. Огонь под моей кожей заставил мои колени дрожать. Его прикосновение вызывало во мне отчаянное желание, умоляющее удовлетворить его». Я жаждала его, желала его и тосковала по нему так, как никогда раньше, ни по одному мужчине. В его словах была правда. Я чувствовала это сердцем. Вот он, наш единственный шанс ухватиться за жизнь вместе. Отдать ему свое сердце и позволить ему заключить меня в объятия. Как будто я принадлежу ему, а он мне. Его пальцы провели вверх по моей шее и добрались до челюсти. Отчаянный стук моего сердца был оглушающим. Вокруг нас будто сгущалось нечто мощное, пока магия этого момента достигала кульминации. Пальцы Дариуса очертили линию вдоль моей челюсти. Его большой палец провел по нижней губе, лаская и поглаживая. Я чувствовала, как под кожей покалывают воспоминания о поцелуях, которые он уже у меня украл. Но этот поцелуй будет другим. Он навсегда... Свяжет нас друг с другом. Он приблизился. Звезды мерцали над нами. Энергия ожидания клубилась вокруг. Его дыхание смешалось с моим. Его запах захватывал меня и вызывал самые темные желания в моем сердце. Я никогда не хотела никого так, как хотела Дариуса Акрукса, но и не ненавидела никого так, как его. Он приложил ладонь к моей щеке, не сводя с меня взгляда, Впервые он не был закрытым, не хмурился и не отталкивал меня. Он раскрывался, пускал меня и предлагал все. Мои губы приоткрылись в ожидании его поцелуя. Он наклонился, его губы приблизились, едва слышимый шепот разделял нас. «Нет?» – выдохнула я. Дариус смотрел на меня, будто не понимал. «Будто эти три крошечные буквы ничего для него не значили!» и никак не могли сорваться с губ, которые предназначались для его поцелуя. Но они сорвались, и я сказала их всерьез. Каким бы человеком он ни стал для меня сейчас, это не отменяло того, кем он был до этого момента. Это все один и тот же человек. Две половины одного целого. Он был моим самым заветным желанием и моим худшим кошмаром, сплетенным воедино. Он покачал головой. Его нежная ладонь на моей щеке сжалась крепче, умоляя, чтобы я не говорила это всерьез. Но я говорила всерьез. «Ты не понимаешь», — отчаянно сказал он. «Мы предназначены друг для друга. Нам суждено быть вместе». Его слова рассекли меня и оставили пустоту. Это было обещание того, о чем я всегда мечтала, и того, чего я теперь точно не могла иметь». «Так ты понял, что все то время, пока ты мучил меня, должен был влюбляться в меня?» Спросила я с горечью. «Ну, поздно. Ты не можешь отменить все, что сделал». «Я влюблялся в тебя!» Ответил Дариус, и его голос сорвался. «Все остальное не было настоящим. Это не настоящий я!» «Это ты!» Сказала я яростно. «Это и есть ты!» «Можешь говорить, что тебе было неприятно, что ты чувствовал себя обязанным, неважно, какая у тебя была причина. Но именно ты сделал все это со мной. Именно ты поставил нас на этот путь. Я никогда не хотела войны с тобой, но ты не оставил мне выбора. И теперь я не оставлю выбора тебе». Мой голос звучал твердо, но сердце разрывалось. Я чувствовала, как глубокая трещина проходит прямо через грудь. Но это уже не имело значения. Если единственная настоящая любовь, что была мне предначерта, настроилась на ненависти, то она мне не нужна. «Пожалуйста, я отдаю тебе свое сердце. Если ты отдашь мне свое в ответ, я потрачу каждую секунду нашей жизни, доказывая, что достоин его». Слишком поздно. Откуда-то я нашла силы и вложила их все в эти слова, в то время как остальная часть меня рассыпалась и умирала, разбиваясь на тысячу осколков, которые уже не склеить. Если судьба настолько жестока, что предлагает мне истинную любовь с человеком, который способен причинить столько боли, как ты, тогда я обойдусь без любви. Ты хочешь мое сердце? «Я скорее вырежу его, чем отдам тебе». Дариус стряс головой, отказываясь принимать мои слова, и сумел притянуть меня ближе. Я позволила ему, потому что у меня не оставалось сил сопротивляться, и потому что боль от отказа следовать зову звезд пронзала меня, как буря, разбивая душу в клочья, пока сердце сгорало дотла. Мне было плевать, предназначен ли он мне судьбой. «Я не собиралась позволять судьбе управлять моей жизнью, особенно если она ведет к такому, к монстру, созданному по образу его отца, к человеку, который снова и снова причиняет мне страдания ради своей выгоды». «Пожалуйста, просто будь моей, Тори!» «Я лучше останусь одна», – прошептала я. Я выдернула руку из его, отступив, пока он снова качал головой, отказываясь поверить. Не в силах понять, что я говорю всерьез. Мое сердце разрывалось. Что-то внутри меня вырывалось с корнем, когда я выбрала этот путь. И запечатала нашу судьбу. Мы не будем вместе. Мы будем разлучены звездами. Влюбленные, упустившие свой шанс. Но это была не моя вина. Это была его вина. И даже когда я чувствовала, как слезы катятся по щекам, а ледяной ветер впечатывает их в кожу, я не отступила. Дариус последовал за мной, когда я сделала шаг назад, и я снова отступила, пока он не замер. Тучи сомкнулись над нами, звезды вновь скрылись, наши созвездия распались. Что-то внутри меня ломалось с такой окончательностью, что я ощущала это в глубине души. Это было больно, это разрывало меня, рвало ткань моей сущности и выставляло меня на показ для всего мира». Но в сердце я знала, я поступила правильно. Каким бы ни были слова звезд, Дарю Сакрукс превратил мою жизнь в ад. Я не подарю ему ни мгновения счастья в оплату за это. Он не заслужил. Он не заслужил меня. И по-другому быть не могло. Наши взгляды встретились в тот самый момент, когда вокруг его зрачков образовалось черное кольцо. Его глаза расширились от ужаса. И я догадалась, что со мной случилось то же самое. Вот и все. Мы отмечены, разлучены звездами. Мыльный пузырь покоя, в котором мы стояли, внезапно лопнул. И буря ворвалась в это место, стирая его, будто его и не существовало. Я развернулась и побежала прочь от него, оставив его стоять в снегу с выражением лица, будто небо обрушилось ему на голову. А я только что вырвала сердце из его груди. Боль, которую я никогда прежде не испытывала, пронзила меня, вырезая пропасть в моем сердце, ослепляя меня, пока я неслась по снегу. Мое сердце бешено колотилось в груди. Каждая клеточка моего тела жаждала развернуться, побежать к нему, обнять его и поцеловать, как будто это было суждено. Но я не сделала этого. Я не могла. Было уже слишком поздно. И когда где-то над головой раздался рев, полный чистейшей агонии, я поняла, что Дариус тоже это понял. Мы даже не успели начать. И я уже чувствовала, что потеряла нечто настолько важное, что не могла дышать. Полис стучал в висках, зрение расплывалось, сердце разбивалось ради мужчины, который столько времени старался сломать меня. Он предложил мне свое сердце. А я отвернулась от него, несмотря на ту боль, которую видела в его глазах. Но я оставила свое разбитое сердце рядом с его. И не существовало силы в этом мире, способной исправить то, что я сделала. Дариус Акрукс с первого взгляда решил сломать меня. И, наконец, он добился своего...